Джон. На старых картах Сэма эта деревня называлась Белое Древо. По мнению Джона, это место не заслуживало звания деревни. Четыре хижины из нештукатуренного камня вокруг пустого овечьего загона и колодца. Домишки были крыты дерном, окна затянуты обтрепавшимися кожами. Над ними простирались белые ветви и темно-красные листья чудовищно громадного чардрева. древа Это было самое большое дерево, которое Джону Сноу доводилось видеть. Ствол добрых восьми футов в обхвате, а ветви укрывали своим пологом всю деревню. Но тревогу в нем вызывала не столько величина дерева, сколько лицо на нем, особенно рот». Не просто щель, как обычно, а дупло с рваными краями, где могла поместиться целая овца. Но там внутри не овечьи кости, и в пепле лежит не овечий череп. «Старое дерево», — хмуро произнес Мормонт с седла. «Старое!» — подтвердил ворон у него на плече. «Старое, старое, старое!» «И сильное!» Джон чувствовал его мощь. Торан Смолвуд спешился рядом со стволом, весь черный в своем панцире и кольчуге. «Гляньте-ка на эту образину. Неудивительно, что люди боялись их, когда впервые пришли в Вестерос. Так бы и срубил эту погонь». «Мой отец верил, что перед древом солгать нельзя», — сказал Джон. «Старые боги знают, когда человек лжет». «Мой отец тоже в это верил», — сказал старый медведь. «Дай-ка мне взглянуть на этот череп». Джон спешился. За спиной у него в черных кожаных ножнах висел длинный коготь. Полутораручный бастардный клинок, который подарил ему старый медведь за спасение своей жизни. «Бастардный меч для бастарда», — пошучивали братья. Рукоять для него переделали по-новому снабдив ее волчьей головой из бледного камня. Клинок же был из валерийской стали, старый, легкий и смертельно острый. Став на колени, Джон запустил руку в перчатке в дупло, красное от высохшего сока и почерневшее от огня. Под черепом лежал еще один, поменьше, с отломанной челюстью, полузасыпанный пеплом и осколками костей. Старый медведь, взяв его обеими руками, заглянул в пустые глазницы. «Одичалые сжигают своих мертвых. Мы всегда это знали. Жаль, что я не спросил, почему они это делают, когда их еще можно было найти кое-где». Джон вспомнил упыря с горящими синими глазами на бледном мертвом лице. «Теперь-то уж ясно, почему». «Если бы Кости могли говорить...» Этот парень рассказал бы нам о многом, — проворчал Мормонт, — как он умер, кто сжег его и зачем, и куда девались одичалые. Он вздохнул. Дети леса, говорят, умели разговаривать с мертвыми, но я не умею. Он швырнул череп обратно в дупло, подняв облачко пепла. Обшарьте эти дома, а ты, великан, полезай на дерево, и оглядись. Надо и собак попробовать. Может, на этот раз след окажется посвежее. Но было ясно, что он не особо на это надеялся. Дозорные разошлись по домам попарно, чтобы ничего не пропустить. Джону достался Эдисон Толлетт, тощий, как пика, оруженосец, которого братья прозвали Скорбным Эдом. «Мало нам того, что мертвые встают», — сказал он Джону. Старый медведь хочет, чтобы они еще и заговорили. Это добром не кончится, ручаюсь. И кто сказал, что Костя не лгут? Почему это мертвый должен быть правдивее и умнее, чем при жизни? Скорее всего, он стал бы найти жаловаться. Земля, мол, чересчур холодна, надгробная плита, мол, да и червей у других побольше, чем у него. Джону пришлось пригнуться, чтобы пройти через низкую дверь. Внутри был плотно утоптанный земляной пол. Никакой мебели, никаких признаков, что здесь жили люди, если не считать золы, под дымовым отверстием в крыше. «Хорошо жилье, нечего сказать», — заметил он. «Я тоже родился в таком вот доме», — пригорюнился скорбный Эд. «И провел в нем свои лучшие годы. Все плохое началось потом. В одном углу Валялась куча соломы, и Эд посмотрел на нее с тоской. «Я отдал бы все золото бобрового утеса, лишь бы снова поспать в постели». «Вот это ты называешь постелью?» «Я называю постелью все, что мягче земли и имеет над собой крышу». Эд понюхал воздух. «Навозом пахнет». «Да, только старым». Запах был очень слаб. Видимо, дом покинули уже довольно давно. Джон порылся в соломе, чтобы проверить, не спрятано ли чего внизу, и обошел стены. Это не заняло у него много времени. Тут ничего нет. Он и не ожидал ничего найти. Белое древо — четвертая деревня, которую они проезжают, и все четыре заброшены. Люди ушли, забрав свои скудные пожитки и всю живность, которую имели. Следов нападения нигде не замечалось. Пусто только и всего. «Как ты думаешь, что могло с ними случиться?» — спросил Джон. «Такое, что мы и вообразить себе не можем», — заверил скорбный Эд. «Я, впрочем, могу, только говорить не хочу. Довольно одного знания, что всех нас ждет погибель. Незачем думать об этом заранее». Две собаки обнюхивали дверь изнутри. Остальные рыскали по деревне. Чет ругал их почем зря со злостью, которая, похоже, никогда его не покидала. При свете, проникающем сквозь красные листья чар-древа, прыщи у него на лице казались еще ярче. Увидев Джона, он сузил глаза. Любви они друг к другу не питали. В других домах тоже ничего не нашлось. «Ушли!» — крикнул ворон Мормонта, взлетев на ветку чар-древа. «Ушли! Ушли! Ушли!» Год назад в белом древе еще жили одичалые. Торан Смолвуд в черные блестящей кольчуге и чеканном панцире сиро-джарами больше походил на лорда, чем сам Мормонт. Тяжелый плащ, подбитый соболем, был застегнут скрещенными серебряными молотами Риккеров. Плащ тоже принадлежал раньше сиру Джарами, Но Сира Джарами убил упырь, а в ночном дозоре ничего даром не пропадает. «Год назад королем был Роберт, и в стране царил мир», заметил коренастый Джарман Баквелл, командир разведчиков. «За год многое может измениться». «Неизменным остается одно», — вставил Сир Малладерлоке, — «чем меньше одичалах, Тем меньше хлопот. чтобы там с ними не стряслось, я по ним плакать не стану. Грабители и убийцы, все до одного. Красные листья над Джоном зашуршали, сучья разошлись, и показался человек, скачущий с ветки на ветку, как белка. Бэдвиг был ростом не выше пяти футов, и только седина в волосах выдавала его возраст. Другие разведчики прозвали его «великаном». Сидя в развилке у них над головой, он сказал, «На севере какая-то вода, озеро, что ли. На западе кремнистые холмы, не очень высокие. Больше ничего не видать, милорды». «Заночевать можно здесь», — предложил Смолвуд. Старый медведь взглянул на небо сквозь белые ветки и красные листья древа. «Нет. Великан, сколько там еще до заката?» «Три часа, милорд». «Пойдем на север», — решил Мормонт. «Если успеем добраться до озера, разобьем лагерь на берегу. а и рыбы наловим. Джон, тащи бумагу, надо написать мистеру Емону». Джон нашел в сидельной сумке пергамент, перо и чернила и принес лорду командующему. «В белом древе», — нацарапал Мормонт, «четвертая деревня и все пусты, одичалые ушли». «Найди Тарли, и пусть он это отправит». Мормонт свистнул. Ворон слетел к нему, сел на голову коня, покрутил головой и сказал. «Зерно!» — конь заржал. Джон развернул своего лохматого конька. За чар древом росли другие деревья, поменьше, и дозорные, расположившись под ними, чистили коней и жевали солонину, справляли нужду, чесались и разговаривали. Получив команду двигаться дальше, они умолкли и расселись по коням. Сначала отправились передовые Джармана Баквела, потом авангард под командованием Торана Смолвуда. Далее следовал старый медведь со своим отрядом, сир Малладор Локи с вьючными лошадьми и, наконец, арьергард сира Оттина Уитерса. Итого 200 человек и в полтора раза больше лошадей. Днём они ехали по звериным тропам и вдоль ручьёв, дорогами дозора, забираясь всё дальше и дальше в глушь. Ночью разбивали лагерь под звёздным небом и видели над собой комету. Из чёрного замка братья выехали в хорошем настроении, с шутками и прибаутками, но мрачное молчание леса скоро взяло своё. Шутки стали реже, а ссоры чаще. Никто не желал сознаваться, что он боится. Они как-никак были ночным дозором. Но Джон чувствовал, как им тревожно. Четыре пустых деревни, ни одного одичалого, даже дичь куда-то подевалась. Зачарованный лес никогда еще не казался более зачарованным. Это признавали даже ветераны. Джон снял перчатку, чтобы дать подышать обожженным пальцем. Экий мерзкий вид. Он вдруг вспомнил, как ярошил волосы Арьи. Его сестричка, тоненькая, как прутик. Как она теперь? Ему было немного грустно думать, что он, может быть, никогда уже не взлохматит ей волосы. Он стал сгибать и разгибать пальцы. Если боевая рука оцепенеет и утратит гибкость, это может для него плохо кончиться. За стену без меча лучше не соваться. Сэм Тарли был там же, где другие стюарды, и поил своих лошадей. Их у него на попечении было трое, его собственное и две вьючных, каждая из которых везла большую плетеную клетку с воронами. Птицы, завидев Джона, захлопали крыльями и подняли шум. Некоторые их крики подозрительно напоминали слова. «Ты что, говорить их хочешь?", спросил Джон Сэма. Так, понемножку трое уже умеет говорить снег и «сноу». С меня довольно одной птицы, которая кличит меня по имени, а снег для черного брата слово не слишком приятное. Снег на севере часто означает смерть. Что там в белом древе? Кости, пепел и пустые дома. Джон подал Сэму свернутый пергамент. Старый медведь велел отправить это иемону. Сэм взял птицу из клетки погладил ей перья, прикрепил письмо и сказал. «Лети домой, храбрец, домой!» Ворон каркнул что-то в ответ, и Сэм подкинул его в воздух. Тот захлопал крыльями и полетел ввысь сквозь кроны деревьев. «Жаль, что он и меня не может прихватить с собой». «Все маешься?» «Да, но уже не так боюсь, как раньше, правда». Первую ночь, когда кто-нибудь вставал отлить, мне каждый раз казалось, что это одичалые крадутся, чтобы перерезать мне глотку. Я боялся, что если закрою глаза, то больше уж их и не открою. Но в конце концов все-таки рассвело. Сэм заставил себя улыбнуться. Может, я и трус, но не дурак. У меня все тело ноет от езды и кочевок на земле, но я почти уже совсем не боюсь. Смотри. Он вытянул руку, показать, что она не дрожит. «Я работаю над своими картами». «Странное дело», — подумал Джон. «Двести храбрых мужчин отправились за стену, и единственный из них, кто стал бояться не больше, а меньше, — это Сэм, сам себя признающий трусом». «Мы еще сделаем из тебя разведчика. Глядишь, и в передовых окажешься, как грен. Может, мне поговорить на этот счет со старым медведем?» «Посмей только!» Сэм натянул на голову капюшон своего необъятного черного плаща и взгромоздился на лошадь. Она была ездовая, медлительная и неповоротливая, но лучше подходила для его веса, чем маленькие коньки, на которых ехали разведчики. «Я надеялся, что мы останемся ночевать в деревне», с грустью сказал он. «Хорошо бы снова поспать под крышей. Крыш там все равно на всех не хватило бы». Джон улыбнулся Сэму на прощание и отъехал. Почти вся колонна уже выступала в путь, и он двинулся в объезд деревни, чтобы избежать толкотни. Он уже насмотрелся на белое древо. Призрак выскочил из-под леска так внезапно, что конь шарахнулся и взвился на дыбы. Белый волк, когда охотился, убегал далеко, но везло ему не намного больше, чем фуражирам, которых посылал за дичью Смолвуд. Дайвин как-то у костра сказал Джону, что в лесу так же пусто, как и в деревнях. «Но нас ведь много», — ответил Джон. «И шум, который мы производим, наверное, распугивает дичь». Так оно или нет, но что-то ее распугало точно. Конь успокоился, и призрак потрусил рядом. В зарослях терновника Джон поравнялся с Мормонтом. «Ну что?» — Отправили птицу? — спросил старый медведь. — Да, милорд, Сэм учит их говорить. — Он еще пожалеет об этом, — фыркнул старый медведь. — Шум от этих проклятых тварей хоть и добавляй, а путного ничего не услышишь. Некоторое время они ехали молча. Потом Джон сказал. — Если мой дядя тоже нашел эти деревни пустыми, то захотел узнать причину этого. Закончил за него лорд Мормонт. Но кому-то или чему-то нежелательно было, чтобы он это узнал. «Ну что ж, скоро нам нас будет триста, и враг, кто бы он ни был, нас просто так не возьмет. Мы найдем его, Джон, обещаю». «Или он нас», — подумал Джон.